Янка вытащила из шкафа блюдечко, поставила его на подоконник и пустила по ободу наливное яблочко. Миниатюрный телевизионный приемник тут же начал принимать прямую трансляцию из сарая, где царский сплетник уже устанавливал стол возле окна. Виталий расстрелил на гладкой поверхности стола ватман, окинул его критическим взглядом и стал пристраивать на нем деревянные клише-левши. Габариты резной доски и формат листа практически совпали. Лист даже был чуть больше деревянной плашки, что вполне устраивало первопечатника Великореченска. — Ты бы это... — шмыгнул носом жучок. — Скатерку снял. А то, ежели запачкаешь, Янка тебе потом задаст... «Да нифига с ней не будет! Она мне для дела нужна!» Виталий прекрасно знал, что доисторические первопечатники клали лист поверх литерного набора или клише, а потом давили его прессом. Но пресса у него пока не было, и пробный оттиск он решил сделать, слегка скорректировав эту примитивную технологию. Между твердой поверхностью и листом мягкая прослойка нужна. Иначе ничего не получится, — уверенно заявил он. — Скатерть будет самое то. — Ну, смотри, мое дело предупредить. Юноша осторожно положил на клише жернув. — Вот так точно отпечататься. — Да уже отпечаталось, небось закрутился волчком нетерпеливый жучок снимай давай посмотрим что получилось в проеме окна появилась любопытная мордавальский который так хотел посмотреть на то что получилось что даже наплевал на конспирацию виталик снял жернов и поднял клише явив взором зрителей девственно чистую поверхность бумаги «И это все — разочарованно фыркнул оборотень, обнюхивая Ватман. — Это была только примерка. А вот сейчас начнется главное. Первопечатник взял в руки бутыль с чернилами и, что-то вспомнив, нахмурил лоб. — Черт! А вот об этом я не подумал. Он поднял голову и увидел в окне кота. — Васька! — Чего? — Иди сюда! Кот запрыгнул на подоконник. — А чё это вы тут делаете? — Сейчас объясню. Виталий погладил кота по гладкой шерстке. — Ой, какой ты мягонький, большой, хорошенький, а под шерсток какой тёпленький. — Да, довольно заморнули колваска. — Могу зимой на снегу спать. — «На поработать не хочешь, Вась?» Чем-то слово «поработать» коту не понравилось. И он начал пятиться от царского сплетника, норовя улизнуть обратно во двор. «Да ты не бойся!» Виталик сгорел по хапку огромного кота и с трудом сдернул его с подоконника. «Работа непыльная Тебе надо полежать на полу, прикинувшись ковриком» неопыльная да тут сто лет не убирались глянь сколько пыли на полу подумаешь неженка умоешься потом не воды боюсь можно подумать ты под рукомойником лапы моешь языком потом вылежешься ладно ложись не лягу а если не за даром а что мне за это будет благодарю, по царски. Юноша извлёк из шкатулки рисованную колоду карт. Ты посмотри, какая красота! Две гривны за них буржуину заморскому отвалил. Но и как тебе колода? Царский сплетник развернул карты веером. Ух ты! Ахнул кот. Карты бумажные, картонные. — поправил его юноша, — изготовленный методом горячего прессования. Видишь, поверхность картонки лощеная. — И картинки на них разноцветные? — сладострастно простонал Васька. — А ну, ложись быстро! — заволновался жучок. — Нечего тут поделываться Слышь, сплетник, мы согласные. — Хорошо. Кивнул царский сплетник, убирая колоду карт обратно в ларец и ставя его на подоконник. Васенька, как отработаешь карты твои? Васька поспешил, плюхнулся в пыль. Площадь маловато, почесал затылок Виталий. Васька, ты лапки в разные стороны раскидай и притворись, будто спишь. Желание поскорее заполучить Заветную колоду заставила кота раскидать лапы и крепко зажмуриться. На всякий случай он даже перестал дышать. Юноша сел перед ним на корточки, разгладил на широкой спине гладкую шерстку, откупорил бутылку с чернилами. — Ты что там делаешь? — насторожился кот. — Не дергайся, пока только ласкаю. — А что будет потом, когда закончится твое «пока»? — заволновался Васька. — Потом еще лучше будет. Отставляя бутылку в сторону, начал успокаивать кота царский сплетник. Он достал из кармана флакончик духов, который собирался презентовать Янке. Если память ему не изменяет, то в их составе присутствуют эфирные масла. На основе корня валерианы. Я тут тебе подарок один хочу сделать. Хочешь, чтобы все кошки Великолеченска твоими были? Хочу, — завопил Васька. Юноша откупорил плотно притертую пробочку и поднес флаконку носу кота. — Как ты думаешь, если я тебя этим составом натру, они на тебя клюнут? — О, да, они за мной табунами бегать будут. Натирай скорее, благодетели, и побольше, побольше. Виталий удовлетворенно кивнул, закрыл флакон, убрал его обратно в карман и начал поливать Ваську густыми чернилами. Кот тревожно зашевелил усами. — Чего это запах у этих духов какой-то странный? Я тебя концентрированными духами поливаю, — невозмутимо сказал царский сплетник. Чуток выветрится, и будет самое то, так аромат дольше удерживаться. Не дрейфь, Вася. Медовый месяц я тебе обеспечу. Кошки за тебя драться будут. — Это хорошо, — успокоился Баюн. — Это ты здорово придумал. — Давай, родной, лей, не жалей. А можно я посмотрю, что получилось? — Нет. — Почему? — В глазки попадет, щипать будет. Жучок смотрел круглыми глазами на Виталия, пытаясь сообразить, что он делает с Васькой. — А теперь самое главное — массаж. — Царский сплетник плюкнул на спину кота доску Ваньки Левши и принялся ею шоркать, да вперед по шерсти. «Осторожней, больно же!» — взвизгнул кот. «Не дергайся, раскатать надо получше, чтоб слой равномерно лег!» — пропыхтел Виталий. «Ау!» — кот не выдержал и все-таки открыл глаза. «Чернильная лужа!» растекшееся по полу сказал ему о многом ах ты гад царский сплетник едва успел отдернуть вымазанный в чернилах клише кот прямо из положения лежа сделал гигантский прыжок и пулей вылетел из сарая виталий с жучком бросились к окну васька вихрем пронесся по двору и сходу запрыгнул в стоящую под водостоком телема бочку, взметнув в воздух фонтан и брызг. Когда над верхним ободом бочки показались его уши, глаза, а затем и все остальное, стало ясно, что ухнул он в нее с головой. С обвислых, слипшихся усов стекала мутная чернильная вода. «Ну все, не жить тебе!» Кот погрозил Виталику кулаком. Жучок рухнул на пол и оглушительно заржал от избытка чувств, подергивая в воздухе всеми четырьмя лапами. Янка в своей горнице тоже тихонько прыскала в кулачок, наблюдая через блюдечко за отладкой процессов печати. «А там ищу, страшно там ищу. Ух, что я с тобой сделаю! Как представлю, аж самому страшно становится!» Шипел из бочки Васька, но царскому сплетнику уже было не до него. Но он приступил ко второму этапу операции. Жучок тут же прекратил развлекаться и вскочил. Ему было страшно интересно что там затеял его постоялец. «Ну, что получилось?» Сунул он свой любопытный нос под руку царскому сплетнику. «Да как назло, именно в тот момент, когда тут пытался притиснуть калише к бумаге!» «Зараза!» Энергично одобрил его действия юноша, вздергивая вверх резную дощечку левши.